Значение этого слова не совсем ясно, сказал Стивен. Фома Квинский употребляет термин, который, мне кажется, неточен. Долгое время он сбивал меня с толку. По его определению получалось, что он говорит об идеализме и символизме, и что высшее свойство красоты свет, исходящий из какого-то иного мира, в то время как реальность всего лишь его тень, материя всего лишь его символ. Я думал, что он разумеет под словом claritas художественное раскрытие и воплощение божественного замысла во всем, что кларитес — это сила обобщения, придающая эстетическому образу всеобщее значение и заставляющая его сиять изнутри вовне. Но все это литературщина. Теперь я понимаю, это так. Сначала ты воспринял корзинку как нечто целостное, а затем, рассмотрев ее с точки зрения формы, познал как нечто целостное. Только таков допустимый с логической и эстетической точки зрения синтез. Ты видишь, что перед тобой именно этот предмет, а не какой-то другой. Сияние, о котором говорит Аквинский, в схоластике квидитос, самость вещи. Это высшее качество ощущается художником, когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивал его с тлеющим углем. Это миг, когда высшее качество красоты, светлое сияние эстетического образа отчётливо познаётся сознанием, остановленным его целостностью и очарованным его гармонией. Это сияющий немой стазис эстетического наслаждения, духовный момент, очень похожий на сердечное состояние, для которого итальянский физиолог Луиджи Гальвани нашёл выражение не менее прекрасное, чем Шелли. Завороженность сердца Стивен умолк, и хотя его спутник ничего не говорил, он чувствовал, что его слова как бы создали вокруг них тишину, заворожённые мысли. То, что я сказал, продолжил он, относится к красоте в более широком смысле этого слова, в том смысле, которым оно обладает в литературной традиции. В обыходе это понятие имеет другое значение. Когда мы говорим о красоте Во втором значении этого слова наше суждение прежде всего определяется самим искусством и видом искусства. Образ само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придёшь к выводу, что искусство делится на три последовательно восходящих рода: лирику, где художник создаёт образ в непосредственном отношении к самому себе, эпос, где образ даётся в опосредованном отношении к себе или другим и драму, где образ даётся в непосредственном отношении к другим.